Глава 5. Левантинец. На пистолет Спейд даже не взглянул. Он поднял руки, откинулся на спинку кресла и переплёл пальцы рук за головой. Его спокойные, бесстрастные глаза не отрывались от смуглого лица Кайры. Кайра кашлянул с извиняющимся видом и нервно улыбнулся чуть побелевшими губами. Его влажные чёрные глаза выражали застывшую искренность. Я намереваюсь обыскать помещение в вашей конторе, мистер Спейд, предупреждаю, что если вы попытаетесь воспрепятствовать, я буду вынужден застрелить вас. Валяйте. Голос Спейда был бесстрастен, как и выражение лица. Встаньте, пожалуйста, приказал Кайра. Я должен удостовериться, что вы не вооружены Спейд встал, оттолкнув кресло. Кейра обошёл Спейда и остановился у него за спиной. Из правой руки он переложил пистолет в левую, потом поднял фалды Спейдова пиджака и посмотрел, нет ли у того оружия за поясом. Держа дуло пистолета у спины сыщика, он обнял его правой рукой и ощупал грудь. Лицо левантинца оказалось всего в каких-нибудь 6 дюймах от локтя правой руки Спейда. Когда туловище Спейда стало разворачиваться вправо, локоть его чуть опустился. Голова Кайра дёрнулась назад, но не намного. Правый каблук Спейда пригвоздил к полу ногу человека в ботинке из натуральной кожи. Локоть врезался ему в лицо чуть ниже скулы и наверняка свалил бы его на пол если бы Спейд не наступил ему на ногу. В следующий миг локоть Спейда мелькнул мимо ошарашенного смуглого лица и разогнулся, когда его рука уже ударила сверху по пистолету. Не успели пальцы Спейда прикоснуться к пистолету, как Кейра тут же выпустил его. В ручище сыщика пистолет казался игрушечным. Спейд убрал свой каблук с ноги Кейра. И повернулся к нему лицом. В левую руку он сгрёб лацкан пиджака человечка, а правой рукой засунул отвоеванное оружие в карман своего пиджака. Жёлто-серые глаза Спейда горели мрачным огнём. Лицо Кайра скривилось от боли и отчаяния. В его чёрных глазах стояли слёзы. Кожа стала свинцово-серой, краснело только пятно на щеке. След от удара локтем, не ослабляя хватки Спейт медленно потащил левантинца к стулу, на котором тот ещё недавно сидел. И тут Спейт улыбнулся, нежной, почти мечтательной улыбкой. Правое плечо его поднялось на несколько дюймов. Согнутая правая рука чуть отошла назад. Кулак, запястье, предплечье, согнутый локоть Си у обратилась в монолит, двигалось только плечо. Кулак врезался в лицо Кайра, на мгновение закрыв одну сторону подбородка, угол рта и большую часть щеки от скулы до нижней челюсти. Глаза Кайра закрылись, и он потерял сознание. Спейт опустил обмякшее тело на стул. Кайра лежал, раскинув руки и ноги. Голова упиралась в спинку стула, нижняя челюсть отвисла. Спейд методично обшарил карманы лежащего в беспамятстве человека. На столе выросла внушительная горка всевозможных предметов. Вывернув последний карман, он снова сел к креслу, свернул и прикурил сигарету и начал рассматривать добычу. Серьёзно, не спеша и тщательно. Сначала он осмотрел большой бумажник из мягкой тёмной кожи. В бумажнике было 365 американских долларов купюрах различного достоинства, три английские пятифунтовые банкноты, греческий паспорт со множеством виз и фотографий Каира, пять сложенных листков пергамента из пещерённых значками, похожими на арабскую вязь. Неаккуратно вырванное газетное сообщение о том, как обнаружили тела Гарчери и Терзби. Фотография темно-волосой женщины. Большой, пожелтевший от времени шелковый носовой платок, обтрепавшийся на сгибах. Тоненькая пачечка теснённых визитных карточек мистера Джоэла Кейра и билет в портер театра Джиари на сегодняшний вечер. Кроме бумажника и его содержимого из карманов были извлечены три цветастых шёлковых носовых платка, надушенных шипром, платиновые часы фирмы Lodgins с цепочкой из золота и платины, к другому концу которой был прикреплён грушевидный брелок из светлого металла, горсть американских, английских, французских и китайских монет, кольцо с полудюжиной ключей, серебряная вторучка Отделанная ониксом металлическая расчёска в кожаном футлярчике, пилки для ногтей в кожаном футлярчике, карманный путеводитель по Сан-Франциско, багажная квитанция переходной компании Southern Pacific, полпачки каких-то сиреневых пастилок, визитная карточка шанхайского маклера и 4 листа писчей бумаги из отеля Бельведер На одном из которых мелким аккуратным почерком было написано имя Семеола Спейда, адрес его конторы и домашний адрес. Внимательно осмотрев все эти предметы, он даже открыл заднюю крышку часов, чтобы убедиться, что там ничего не спрятано. Спейд перегнулся через стол и нащупывая пульс, взял двумя пальцами запястье лежащего человека. Потом отпустил безжизненную руку, сел в своё кресло, скрутил очередную сигарету и закурил. Кайра приходил в себя медленно. Сначала он открыл глаза, но прошло не меньше минуты, прежде чем он смог сфокусировать взгляд. Затем он закрыл рот, сглотнул слюну и шумно выдохнул через нос. Потом подтащил одну ногу, ощупал своё бедро. Оглядел кабинет потерянным взором, увидел Спейда и сил. Кайра открыл было рот, но скривился от боли и схватился за лицо в том месте, куда его ударил Спейд, и где теперь красовался громадный синяк. Превозмогая боль, он произнёс сквозь зубы: "Я мог застрелить вас, мистер Спейд". "Вы могли и попытаться", согласился Спейд. "Но я не пытался". — Я знаю. — Тогда зачем вы ударили меня, когда я уже был безоружен? — Простите, — сказал Спейд и оскалился, поволчьи обнажив клыки. Но представьте мое огорчение, когда я понял, что разговор о пяти тысячах долларов оказался чистейшим надувательством. — Вы ошибаетесь, мистер Спейд. Мое предложение и тогда было серьезным, и сейчас остается в силе... «Что за чушь?» Спейд удивился вполне искренне. «Я готов заплатить пять тысяч долларов за возвращение статуэтки». Кейра отнял руку от израненного лица и снова сел прямо, приняв деловой вид. «Это фигурка у вас?» «Нет». «Если ее здесь нет?» Кейра говорил с вежливым скепсисом. «Зачем же вы рисковали жизнью?» Пытаюсь помешать мне обыскать вашу контору. Я просто не люблю, когда меня пытаются взять за жабры. Спит ткнул пальцем в вещи Кейра, лежавшие на столе. У вас есть мой домашний адрес? Вы уже побывали там? Да, мистер Спит. Я готов заплатить 5000 долларов за возвращение этой вещицы, но согласитесь, с моей стороны вполне естественно сначала попытаться избавить законного хозяина от этих трат. Кто он, этот хозяин? Кайра, улыбаясь, покачал головой. Смею надеяться, что вы простите меня, если я не отвечу на этот вопрос. Вы так думаете? Спейд подался вперёд и улыбнулся, не разжимая губ. Вы у меня в руках, Кайра. Вы сами пришли ко мне и наследили так сильно то полиции не составит труда протоптать дорожку от вас в вчерашнем убийстве. Так что либо вы выкладываете карты на стол, либо я вам не завидую. В притворно скромной улыбке Кайра не было и тени беспокойства. Прежде чем прийти к вам, я навёл самые подробные справки, сказал он и убедился, что вы слишком разумный человек, чтобы разорвать выгодные деловые отношения, увлекшись посторонними соображениями. Спейд пожал плечами. — Что-то я не вижу выгодных деловых отношений. — Я предложил вам пять тысяч долларов за... Постучав пальцами по бумажнику, Спейд сказал. — Ничего похожего на пять тысяч долларов здесь нет. Вы блефуете. С тем же успехом вы могли прийти предложить мне миллион за розового слона. Но что толку? Понимаю, понимаю, произнёс Кайра, задумчиво закатывая глаза. Вы хотите иметь доказательство моей искренности. Он почесал красную нижнюю губу кончиком пальца. Может, задаток нам поможет? Не исключено. Кайра потянулся было к бумажнику, Но передумав, одёрнул руку и сказал: "100 долларов вас устроит?" Спейт взял бумажник и вынул 100 долларов, затем нахмурился, заметив вслух, что 200, пожалуй, лучше, и вынул 200. Кайра промолчал. "Ваше первое предположение состояло в том, что птица у меня", сказал Спейт уверенным деловым тоном после того, как положил 200 долларов в карман и бросил бумажник на стол. — Это предположение неверно. Есть ли у вас другое? — Да, вы знаете, где она, или точнее знаете, что она в таком месте, где вы сможете до нее добраться. Спейт не опроверг и не подтвердил это. Казалось, он толком и не слушал. Потом спросил. Как вы можете доказать, что человек, которого вы представляете, действительно является владельцем этой вещи? Доказательств, к сожалению, у меня немного. Впрочем, одно всё же есть: никто другой не может предъявить вообще никаких прав на неё. Если вы знаете об этом деле столько, сколько я предполагаю, а иначе бы я не пришёл к вам то сам способ, которым его лишили этой вещи, свидетельствует о том, что у него больше прав на нее, чем у кого-либо другого, и уж во всяком случае, чем у Терсби. — А как же его дочь? — спросил Спейд. Кейра выпучил глаза, открыл рот, лицо его покраснело от волнения, он закричал пронзительным голосом. — Но птица принадлежит не ему! Спейт неопределённо хмыкнул. А, вот как. Он сейчас здесь, в Сан-Франциско? спросил Кейр уже не таким пронзительным, но всё ещё взволнованным голосом. Спейт сонно поморгал и предложил: "Будет лучше, если мы выложим карты на стол". "Я не думаю, что так будет лучше". Голос его теперь звучал вкратчиво. «Если вы знаете больше, чем я, то ваши знания обернутся для меня прибылью. Да и для вас тоже. Я имею в виду пять тысяч долларов. Если же это не так, то значит, обратившись к вам, я совершил ошибку, а согласившись на ваше предложение, лишь усугублю ее». Спейд равнодушно кивнул и, махнув рукой в сторону вещей, Кэй рассказал, «Забирайте ваши вещички!» Когда Кейра начал рассовывать их по карманам, он добавил. «Если я правильно понял, вы оплачиваете все мои расходы, связанные с добыванием черной птицы, а сверх того вручаете мне пять тысяч долларов по завершении этого дела». «Да, мистер Спейт, то есть пять тысяч долларов за вычетом того, что вы уже получили?» — Всего пять тысяч. — Хорошо. И, насколько я понимаю, дело это носит законный характер. Лицо Спейда, если не считать морщинок в уголках глаз, было серьезным. — Вы нанимаете меня не убивать и грабить, а просто вернуть вам вещь по возможности честным и законным образом. — По возможности, — согласился Кейра. Его лицо, если не считать глаз, тоже было серьёзным. И в любом случае, со всей подобающей осторожностью, он встал и взял свою шляпу. Если вы захотите связаться со мной, то знайте, что я живу в Бельведере, номер 635. Я искренне жду большой взаимной выгоды от нашего сотрудничества, мистер Спейд. Он неуверенно помолчал. Могу я взять свой пистолет? Конечно, совсем забыл о нём. Спейд вынул пистолет из кармана пиджака и передал его Кайру. Кайра направил пистолет в грудь Спейда. Будьте добры, не отрывайте рук от стола, сказал Кайра ясным голоском. Я намереваюсь обыскать вашу контору. Спейд сказал: проклятье затем глухо засмеялся и добавил хорошо валяйте я не буду вам мешать